Глава 38. 2230 год от Великого Исхода, 12 день Месяца Лебедя. Арция Мунт. Несмотря на то, что за последний год Рыгор Зимный насмотрелся всяческих чудес, увиденное поразило его в самое сердце. Пока Луи Челак не затащил его на колокольню собора святого Доминуса, бывший его и ты подумать не мог, что бывают такие большие города. Мунт лежал под ними огромный и плоский, разделенный почти надвое широкой медленной льюфьерой. Приближалась обычная в это время года гроза, и река отливала тем же тяжелым свинцом, что и низкое небо. Первые порывы ветра уже взметали и кружили пыль на широкой площади. Здесь же, на высоте птичьего полета, ветер разошелся вовсю. Ему подвернулся плохо закрепленный лист железа, и ветер колотил в него, как в бубен, не забывая рвать с плеч забравшихся наверх людей тяжелые плащи. Люди, впрочем, откровенно наслаждались приближающимся ненастьем. После того, как войство Луи без боя овладело столицей, принц прямо-таки светился от счастья. Мунт для него был не просто городом, он был его религией, его личной сказкой, а изгнание — самой страшной бедой. Больше всего Луи боялся, что придется драться за каждую улицу, разрушая совершенное творение великих зодчих, проливая кровь горожан. Пронесло. Доказательства преступлений Михая, память об Элларии и, главное, разгром узурпатора у Укантиски, о котором узнали накануне, и полная невозможность оборонять огромный, разбросанный по холмам город, заставили гарнизон открыть символические ворота. И вот Луи третий день носился по своей столице, отдавая приказания, обнимаясь со старыми и новыми друзьями, хватаясь за сотню дел одновременно. О том, что он заберется на колокольню святого Доминуса, принц говорил все месяцы своего изгнания, но осуществить мечту смог только теперь. Зимный был весьма польщен, что будущий император взял его с собой, но завороженный открывшимся перед ним зрелищем забыл даже о Луи. Прошло какое-то время, прежде чем принц нарушил молчание. — Регор, я решил объявить фронтыру свободной землей. Теперь все села будут вольными. Вы ведь, — принц рассмеялся, — вряд ли после всего отдадите оружие и разойдетесь по прежним хозяевам. — Оно это так, — согласно кивнул головой беломостец. — Стать воякой тяжко, но перестать им быть не можно. — И я о том же. Короче, Фронтера теперь принадлежит фронтерцам, если, разумеется, вы поклянетесь не пропускать через свои земли никакую нечисть, и если Арции понадобится ваша помощь, только кликни, и мы уже тут. Мне такое любо, и у всем нашим, я так разумею, так уже. Ежели кто-то с баронов не облажавшийся за раз, да еще и живый, или же наследник у его есть, то мы их не обидим. Выкуп с него платить маем». Богато добычи взяли и поможет святой Расти, еще возьмем. Тарску то раскурочить треба, чтоб с того гадючего кубла погонь всякая не наползла. За раз к осени идет, и тут же еще дел до горла, а вот весной стает снег и двинем туды. Разом и вдаримо мы спереду, горки сзаду, доки я меха мертвым не побачу. Да что там не побачу, даже не, не потрогаю, не забеспокоюсь. — Правильно, — обрадовался Луи. — Так просто я вас и не отпущу. Тут многим как кость в горле этот годой. — Те, кому я мог доверять, почти все погибли, а сволочь всякая отсиделась под кустами, а сейчас захочет свое урвать. — Не дозволим, — отрезал фронтерец. — Кто что потопал, то и то и полопает. — Ты вот что скажи, ваше высотство, что с лупой делать будешь? Она ж тебя любит. Тут и до гадалки ходить не треба, а ты ж принц, а незадолго императором станешь. — А я на ней женюсь, — сообщил принц, — и пусть удавятся. Она тысячезнатный шлюх стоит. — Оно вот так. Да шо про то скажут, Император, он же должен быть, ну, ровню взять. А кого мне спрашивать-то? Тех, кто с Михаем заигрывали, да под кроватями прятались? Лупа с нами все от и до прошла. Она настоящая, и роду она очень хорошего... А что орать будут, то не без этого, да на мой счет всегда орали. Беды-то. Главное, она бы согласилась, а то гордость раньше ее родилась. Ну, поломается трохи, да и согласится, а не то я ее. А ты посаженным отцом будешь? Я? Да я ж простой мужик. Ты мой друг. И потом, ты отныне... Ты герцог фронтерский, мой полномочный наместник. Я герцог? Именно. Ломать так все... Ты ж и так всю фронтеру в руках держишь. Тебе и, и я верю, и твои люди. Тебе и на Тарскую идти, тебе и герцогом быть. Все, и не спорь. Я амператором буду, мне и решать, а архипастырь и Орой меня поддержат. Они от этих тухлых нобелей сами натерпелись. Да, надо собрать наконец генеральные штаты и все им выложить. И про вечный мир с Аландом, и про фронтеру, и про то, что прощать предателей на родостях я и сам не буду, и другим не дам. А вот это правильно. Самое дурное, что только придумать можно, то упырей всяческих на свободу отпускать. Тут только зазевайся, они тебе ножом-то в спину. Нет, усих до единого выловим. 2230 год от Великого Исхода, 12-й день месяца лебедя. Таяна, высокий замок. Михай годой хозяйничал в высоком замке десятый день. Как ни странно, он пребывал в отличнейшем расположении духа, словно бы и не было ни сокружительного поражения у Кантиски, ни выскользнувшей из рук Таяны. Годой подолгу пропадал на стенах, разглядывая то разноцветную летнюю гелань, то поле у подножия замковой горы. Укрывшиеся от гнева горожан за стенами замка остатки тарскицев и те таянцы, кто слишком пытался угодить узурпатору, чтобы рассчитывать на прощение, тоже приободрились – Зато Анна и Лана совсем пала духом. Она не понимала, что происходит, но видела, что супруг доволен жизнью и наверняка затевает какую-нибудь страшноватенькую каверзу. Посоветоваться было не с кем. Уррик вместе с десятком особо доверенных торскицев безотлучно находился при особе Гадоя, а Кризе Ланка доверяла не до конца. Да и что ей могла присоветовать дикая девчонка? Илана лихрадочно думала, но ничего, объясняющего радость Гадоя, ей в голову не приходило. Решительная по натуре принцесса не могла долго оставаться в неведении и, наконец, загнав подальше неизбежное отвращение, решилась применить извечный женский способ. Вызвать у супруга прилив желания оказалось проще простого, но Анна Илана отнюдь не ставила своей целью исполнение супружеских обязанностей. Оттолкнув, но не слишком сильно распалившегося Михая, Ланка сквозь зубы процедила. «Какой же я была дурой, когда связалась с тобой! У тебя хватило наглости бодаться с Рене, и не хватило ума его забодать! Ты обещал мне четыре короны, а что теперь? Сидим, как волки, за красными метками. Уж лучше бы я уехала в Эланд!» Ланка капризно закусила губку, сорочка съехала, обнажив плечо. «Разумеется, годой не устоял». Конечно, иногда приятно взять женщину силой, но такую, как Илана, приятнее ошеломить, заставить признать свое превосходство. Годой довольно засмеялся. — Ты слишком рано загрустила, дорогая. Я обещал тебе четыре короны, ты их получишь, а в придачу получишь еще и бессмертие. — Как? Что? Илана не притворялась, она и вправду была потрясена, а довольный Михай, потянувшись, как раскормленный трактирный кот, пояснил. «Дорогая моя, вы будете хозяйкой Арции, да что там Арции, всех благодатных земель!» Ланка растерянно молчала и, годой купаясь в собственном величии, объяснил. «Надо отдать должное тарскому господарю. Вещи, от которых у членов Академии ум зашел бы за разум, он объяснял не только сознанием дела, но и весьма понятно. Главное, во всяком случае, Ланка усекла, а как годой будет это делать, ее не очень-то и занимало». Она видела, что он не лжет, и этого было довольно. Оказывается, незачем воевать с Эллендом, ловить сбежавшую Герику и враждовать с церковью. Проще и уместнее выждать, когда враги спокойно проживут отмеренный им срок и отойдут в мир иной. Через двести-триста лет благодатные земли позабудут обо всем, и вот тогда придет их с Михаем звездный час. Господин Шаддур мертв, а место его занял годой. Так повелось. Смерть главы регианцев — это рукоположение его преемника. Тарскиский господарь понял, что и как делал Шаддур, вбирая силу Улло, чтобы перенестись вместе с Годоем в высокий замок. Годой был ему нужен, так как в нем текла древняя кровь, и от его семени должна была родиться новая Эстель-Аскора, когда Герика свое проживет. Судя по всему, эланская ветвь вызывала у Бледного глубочайшее отвращение и недоверие, Гадоль же, как ему казалось, был в его руках. Но Тарскец не желал быть быком-производителем, которого постарается убрать, как только он сделает свое дело. Шаддур был сильным магом, может быть, самым сильным из живущих, но все же он был уязвим. Когда вся его мощь была нацелена на то, чтобы протащить их сквозь пространство, Против него обернулось все — бессильная ненависть Улло, присутствие поблизости эльфов и черного коня, поражение фантома белого оленя, отзывающегося у главы Ордена, нестерпимой болью. Из этих страданий и неуверенностей и из смертной муки Улло годой и свил свой аркан, разорвать который Шатдур не смог. Зачем Торскес ударил кинжалом, уже мертвое тело он и сам не знал. Сказалась, видимо, привычка добивать поверженного противника. Зато знак верховной власти ордена теперь в руках Гадоя, и он не расстанется с ним так глупо и бездарно, как покойный. А вместе с этим знаком Гадою перешло одно из самых тайных заклятий. Правду сказать Тарскец и раньше знал о его существовании и даже бился над его расшифровкой, но безуспешно. Было в Тарре несколько мест силы, которые в свое время не раз почитали присутствием боги, использующие их кто как врата, кто как точку опоры. В свое время Ройгу открылось одно из свойств подобных мест. Оказалось, что, приложив не столь уж большое усилие, можно превратить их в некий камень на дне реки времени, когда снаружи будут течь код за годом, сливаясь века и тысячелетия, а внутри пройдут минуты и часы. Именно это заклятие и намеревался пустить в ход Михай Годой. Все было очень просто. Жизненные силы тех, кто находился в высоком замке, хватит, чтобы захватить смертный петлёг Гелань, вычерпав которую можно наполнить чашу до краев, и этого достанет для исполнения задуманного. Высокий замок с его оставшимися обитателями канет на дно реки времени. Годой собирался проделать это завтра, но сначала он желал развлечься. Дорогая, я мог бы тебя наказать за недоверие, но я тебя временно прощаю. И Лана потрясенно молчала. Сначала ей показалось, что муж играет ею, как кошка-мышонком, что он разгадал ее замысел и по своему обыкновению глумится над жертвой. Но, глядя в масляные глаза годоя, она поняла, что это не так. Супругу и в голову не приходило, что она замышляла измену. Лана кокетливо улыбнулась, заметив, что прежде чем умолять о пощаде, она нальет вина, и, шлепая босыми ногами, подбежала к резному шкафчику. Оглянулась. Муж следил за ней взглядом осеннего кабана. Ему доставляло откровенное удовольствие ее разглядывать, и Лана последовала его примеру, переводя взгляд с больших короткополых рук на смятую расстегнутую рубашку алого шелка, черную бороду, влажный красный рот. «Да». Он был сильным колдуном, умелым политиком и редкостным подонком, но самое главное, он был смертным. Конечно, ожидая годой подвоха, справиться с ним было бы и под силу разве что Роману, но сейчас мысли торскица были заняты супругой, каковую он почитал своей союзницей. Ланка поняла, что если она не сделает этого теперь, будет поздно. Последняя из ямборов глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. «Хорошо». Руки не дрожат, а куда ударить, она хвала святому Расти знает. Шаник Гордани в свое время неплохо обучил сестру, своего друга тому, что та страстно желала знать, в том числе и обращению с кинжалом. Илана, якобы разливая вино, наклонилась и нажала потайную панель, за которой хранился изящный стилет. Сейчас от нее зависит жизнь Гелани. В городе, конечно, ненавидят и презирают шлюху Гадоя. И никогда не поверят тому, что именно она их спасет, но но это не повод для того, чтобы позволить всех умертвить, а из их смертей сварить жизнь для горских мерзавцев. Странно, неужели это она всего год назад согласилась с убийством единственного любимого человека? Надо же, прошло всего ничего, а она отказывается от почти бессмертия и власти над всеми благодатными землями, чтобы спасти ненавидящих ее горожан». большинство из которых и в глаза не видела. Принцесса ловко изобразила атевскую танцовщицу, которая, как известно, подает вино своему повелителю, держа поднос на кончиках пальцев одной руки, а вторую изящно заводит за спину. Подойдя танцующей походкой к годою, Ланка опустилась на одно колено, не расплескав при этом ни капли вина. Михай потянулся к бокалу, и тут Анна Илана Ямбора с силой вогнала нож в короткую, крепкую шею. 2230 год от Великого Исхода, тринадцатый день месяца лебедя. Арция, Мунт. Дана атаманы, швыча, беда! Рыгор, улучивший минутку, чтобы посидеть с Гвендой за чаркой царки и обрисовать ей блестящее будущее, которое их ожидало, аж подскочил, расплескав драгоценный напиток. А то скаженный, и еще там у тебя ропился то да не в мене толстаном луи поранили его Широкоскулый фронтерский парнишка с трудом перевел дух регор с ревом опрокинув тяжеленный резной стул бросился вон из дому на ходу посланец рассказал что знал все было просто как огурец когда принц выйдя из ратуши где встречался с цеховыми старейшинами садился на коня с крыши в него выстрелили из арбалета Стрелявший был схвачен на месте, им оказался один из городских стражников, причем убийца не пытался ни отрицать свою вину, ни скрыться. Похоже, он не в себе. Луи тяжело ранен, но в сознании. Дело плохо, но принц никого к себе не подпускает, требует Регора. с бегом мчался по мощенной мрамором южных морей корабельной улице, и, высыпавшие на улицу прохожие, торопливо расступались перед хмурым атаманом. В голове Регора яростно билась мысль. Не уберег, дурак, не допер, а оно ж коню, понятно было, не позволят нобели Луи все перевернуть. Понимать надо было, охрану приставить, в три, в четыре глаза глядеть. А он рассеропился, дескать, война кончилась, можно к бабе на перину. Вторая мысль, которую зимный старательно гнал, как мелкую, гаденькую и неуместную, была непроизвольная тоска, а поманившей и исчезнувшей герцогской короне. В сравнении с болью потери это была ерунда, пшиком, а подишь ты, было жалко. Луи он нашел в вестибюле ратуши. За неимением лучшего принца положили на огромный, затянутый зеленым сукном стол, куда до войны складывали прошения, поступающие на рассмотрение магистрата. С первого взгляда Войту стало ясно, что дело хуже не придумаешь. Он сразу же признал торскизскую арбалетную стрелу с раздвоенным зазубренным наконечником. Такую не выдернешь. Да и угодили туда, где у человека становая жила проходит. Тут только тронь и все. Был бы здесь Роман ясный, может, и сделал бы чего, да Либра, как на грех, унесло в контиску. Рыгор с трудом, напустив на себя лицемерно бодрый вид, склонился над своим принцем, и тот с облегчением улыбнулся посиневшими губами. — Ты пришел. Это... Это хорошо. — Куда б я от вас подевался-то бы, а? Хотел бы я знать, нарочито-грубовато откликнулся фронтерец. «Но ты не шибко говори, а то тебя недобрый будет». «Мне все недоброе. Я воин, Рыгор, я все понимаю, Лупы, Позаботься о ней и об Арции. На тебя остается кардинал... А где кардинал? И Эркарт». «Тут, тут». Клирик, каким-то непостижимым образом успевший переодеться в приличествующее печальному событию одежды и по-аистинному худой и коленастый Эркарт, торопливо протиснулись сквозь толпу и склонились над умирающим. «Слушайте мою волю!» Голос Луи был тих, но глаза смотрели осмысленно, а слова звучали четко. «Я!» Луи Арцийский, законный наследник Арцийского престола, находясь в здравом уме и твердой памяти, назначаю регентом находящегося здесь Рыгора и повелеваю ему собрать генеральные штаты завтра же. Я жалую ему титул герцога Фронтерского со всеми привилегиями и назначаю его маршалом Арции. Герцог, возьмите императорское кольцо. Так, хорошо. Вы слышали? Объявить всем сейчас же. Дюжий коронель, последний из котов на бегу, подозрительно протирая кулачищами глаза, бросился к выходу, и почти сразу же надсадно завыла труба городского глашатая. — Хорошо, — улыбнулся Луи, — мы все-таки успели, Рыгор. Остальное ты знаешь, Лупы, я тебе верю. — Все, — старенький медикус пощупал жилку на шее Луи. — Кончился. Регор неловко бухнулся на колени, шепча молитву, которой его научила еще бабка. Из-под стола раздался жалобный протяжный вой. Гайда, как могла, отплакивала своего хозяина. Запахло церковными курениями и воском. Клирики споро взялись за привычное дело. Новый испеченный регент безуспешно пытался совладать одновременно с обуревавшими его эмоциями и разбегавшимися, как потревоженные тараканы, мыслями. два важных нобеля с пехом траурное одеяние с вкрадчиво почтительными лицами встали из за спиной рыгора сзади маялось несколько других не столь расторопных. атаману захотелось выхватить плетку и разогнать этих равнодушных людей изо всех сил пытающихся показать что они испытывают какие то чувства кроме озабоченности по поводу собственного будущего. но это то как раз было невозможно. Луи оставил Арцию на него, Рыгора, и он был просто обязан справиться. Нужно было созывать эти самые штаты, искать законного наследника, хоронить, короновать, воевать, и все это было на нем. Монсеньор, Рыгор с первоначалу даже не сообразил, что это обращение и воинский салют со стороны капитана императорской гвардии относятся к нему. Это женщина, э -э Леопина, мы нашли ее. Рыгор оглядел собравшихся Арцицев и ряфнул. «Прошу всех выйти вон. Сейчас не время для чужих и для дел тоже. Завтра в львином зале собрать всех, кто в тих... в э, штатах болтается. Кто не придет, без него порешаем. Никто не придет. Сами с гвардейцами дела поведем. А теперь тут будут только наиблизкие». Капитан еще раз отдал честь. Как остававшиеся в столице гвардейцы, набранные из младших ветвей известнейших родов, восприняли самозванного императора, было неясно, но вот их отношение к родственничкам Базилека и Бернара, да и вообще ко всем придворным шаркунам, секретом не являлось. Бравые ребята в черно-синих с золотыми нарциссами плащах быстро вытеснили из ратуши посторонних. 2230 год от Великого Исхода, 12-й день месяца лебедя. Святой город Кантиска. Проклятый! Как же я рад тебя видеть, Шани! Герцог корой, смеясь, стиснул плечи Шандера. А вот я на тебя в обиде. Гордани попытался нахмуриться, но у него ничего не вышло. кто там мне обещал, что я успею к самому интересному. А кто ж его знал-то? Махнул рукой Рене. Годой оказался наглее и глупее, чем мы думали. А где он? Да как сквозь землю провалился. Боюсь, мы с ним еще наплачемся. А что там наш друг Майхуп? — Знаешь, он мне даже понравился. Жестокий собака, но по-своему честный. Я тут приволок к тебе целую стаю отэвов, так что насладишься. — Стаю? — Ну, полстаи. Другая, узнав о твоей победе, не сходя на берег, помчалась докладывать льву отэва о деяниях волка севера. — Ты совсем отевом заделался. Остаться там не хочешь? — Упаси проклятый, там от жары десять раз сдохнешь. Выходит, вы о победе прямо в море и узнали. — Ну да. Столкнулись с акмы прямо у входа в бухту. Как я понимаю, на ней прибыло твое семейство. — Да уж. Не было печали. Рене разом помрачнел. — Клирики правы, когда говорят, что полного счастья на земле быть не может. Не успел я налетаться, как проклятый. Да какой там проклятый? Эрасти на такое не способен. не Иначе, как эта стерва Циала принесла Оливию. Та, видите ли, вознамерилась занять место рядом с законным супругом, потому как супруга должны короновать. Впрочем, я и сам хорош, попросил Прошинку порадовать Эрика и не догадался попросить его как следует запереть эту драную кошку. — Ладно, хватит о грустном. С твоими отывами я вечером поговорю. — Моими? — Ну, хорошо, не твоими, моих хубовыми. Кого с тобой послали, кстати? — Спроси, что проще, у них там такие титулы. Говоря по-нашему, за старшего был брат матери нынешнего калифа, но он понесся в Ир-Иссар, а здесь отец любимой жены повелителя повелителей и матери его наследника. О как! А затем парочка евнухов, которые этим чуть ли не гордятся, и до сотни всяких там носителей, додержателей. держателей ты их! И Крыне, казалось, вернулось в хорошее настроение». У атевов, безусловно, имеются определенные этнографические особенности, но они обусловлены их историей и спецификой сура, в частности, жарким климатом и отсутствием воды. Жан Флорентин, Шандер Гордани прямо-таки расцвел. «Это ты!» «Ну, естественно!» – кивнул философский жаб. «Ты несколько возбужден и потому нелогичен. Однако я так понимаю, что ты рад меня видеть и подобным образом выражаешь свои чувства». — Я чертовски рад тебя видеть, дружище, и я скучал по тебе. Приятно слышать, ибо забывать друзей свойственно человеческой природе. — Что ты, Жан? Черные глаза Шандера стали очень серьезными. Я никогда не забываю друзей. Да и что мы без них-то? В юности я полагал, что самое главное — это поиск истины. Жаб вздохнул, вспоминая минувшее, и принял оттенок темного янтаря. Но сейчас я убедился, что эмоциональная связь с другими думающими существами не менее важна. — Жан недавно совершил подвиг, — улыбнулся Рене. — Думаю, он тебе все подробно расскажет, но тебе все же следует с дороги отдохнуть. — Я и собирался, — не стал спорить Гордани. Только скажи, где Белка и не слышно ли чего, а... От необходимости держать ответ Рене избавила дочка Шандера, оказавшаяся легка на помине. Дверь распахнулась, и девочка с радостным криком повисла на шее у отца. Шандыр со счастливым смехом подхватил родимое детище на руки. 2230 год от Великого Исхода, 14-й день месяца Лебедя. Арция Мунд. Рыгор с тоской глядел на дверь, за которой его ждали первые нобели Арции. Еще вчера он думать не думал об этой встрече, не его это было дело. Пусть с господами господа и разбираются. Вот если бы в Мунте объявился отряд гоблинов, останавливать их пришлось бы фронтерцам, но надевать на себя всяческие шелка, дабелюры и париться в жаркой зале... Конечно, атаман резистантов Рыгор Зимный понимал, что ему не отвертеться. Луи наверняка заставит стоять рядом, грозно сдвинув брови, но все остальные вообще были не его заботой. Теперь же он остался один, а генеральные штаты собрались. Несмотря на свое весьма смутное восприятие политики, фронтерец не сомневался, что всю ночь различные кланы, партии и фамилии без устали делили шкуру убитого вчера медведя. Будь жив Луи, они бы и пикнуть не посмели, а теперь вся эта свора двоюродных племянников и троюродных дядьев будет рвать на куски ничейную корону и арцию в придачу. Ему же, регенту-атаману, который и читать-то, как следует, не научился, будет не понять, кто же из них прав, а кто нет. Хоть бы Роман помог, но Барт, видно, носится по последним горам вместе со своими клыкастыми приятелями. От Лупы и вовсе толку никакого не было. Она второй день сидела у изголовья Луи и молчала, совсем как позапрошлой весной, когда Роман и Рене вызволили ее из лап синяков. Как давно это было? Неужели... Прошло лишь два с небольшим года. — Атаман, — Юрок старательно щелкнул каблуками, — они все собрались в ихней главной залке и ждут вас. — Что они делают? — спросил Регор, отправляя перед высоким зеркалом изукрашенную бирюзой отывскую саблю. Подарок Луи. — Глядять друг на друга, как собаки с разных сел, — сочувственно вздохнув, — объявил Юрок: Кожный себе кусок отодрать хочет. Сейчас до драки дойдет. Атаман тяжело вздохнул и твердым шагом направился к выходу. 2230 год от Великого Исхода, 14-й день месяца Лебедя, святой город Кантиска. «Представляешь, Рене?» — Шандер Гордани с трудом сдерживал улыбку. «Белка становится взрослой, гадать начала, а это верный признак, по сестрам знаю. Как начинают с картами по темным углам прятаться, все, девицы уже». — А вот тебе, Шани, и гадать незачем, — засмеялся Рене. — Тебя ждет дальняя дорога. — Что, опять от возопил Шандер. — Не поеду. Хватит. Не могу я смотреть на женщин, у которых лица закрыты, а животы голые. — Ну и не смотри, раз не нравится. Хотя некоторым дамам я бы тоже посоветовал закрывать лица, а заодно и рты. К сожалению, сие невозможно. — Нет, у Майхуба тебе делать нечего. Ты нужен в Таяне. Я сейчас не могу оставить конькиску. Так что поедешь как мой полномочный представитель. А когда ехать-то? Чем скорее, тем лучше. Думаю, лучше всего через кварту. Годится. Но Илана откроет ворота высокого замка только тебе. Тогда ей придется подождать. Тут дел не в проворот. Раньше начало осени мне не вырваться. А ты вы, клирики, Луи нужно до коронации довести, мало ли что, в мунте шелупо не хватает. Да и в Элланде я должен появиться. А ты в это время моим именем будешь править в Гелане. На замок наплюй, пусть тебе стоит, хотя, если ты договоришься с Иланой, будет очень хорошо. Разумеется, всем говори, что ее околдовали. А эту возможность не стоит исключать, встрял Жан Флорентин. Я уже говорил тебе, что женщины обычно ставят любовь превыше власти, особенно женщины импульсивные, молодые и привлекательные. С точки зрения женской психологии, поведение Иланы необъяснимо. А мы знаем, что годой экспериментировал на людях, пытаясь добиться полного подчинения их воли. — Жан, — сказал адмирал, — я хотел бы, чтобы ты был прав, но мы с Шаней ее видели той осенью. Если она и была колдована, то иначе, чем бедняка Койла. Ладно, сейчас это уже не имеет никакого значения. — Не имеет, — согласился Жаб, — потому что ты обрел свою любовь, а вместе с ней и проблему. Твои отношения с Герикой весьма отличаются от отношений с другими женщинами. Ты намерен что-то предпринять?» «Намерен, конечно», — огрызнулся Рене. «А я в этом и не сомневался», — удовлетворенный ответом жаб спрыгнул на стол. «Насколько я знаю обычаи людей мужского пола, вы с Шандером должны по этому поводу выпить, и не этого церковного безобразия». Жан Флорентин кивнул на стоящий на столе старинный кувшин. «Я думаю, лучше всего подойдет царка». К тому же надо отметить и отъезд Шандера и его вступление в должность наместника. «Мне кажется, что на этом месте должен быть ты», – засмеялся Гордани. «К сожалению, не могу», – ответствовал Жан Флорентин. «Я обладаю специфической внешностью, которая не позволяет мне открыто править существами не моего вида. Я могу делать это лишь инкогнито, посредством тех, кого я направляю на великие и разумные дела и предостерегаю от ошибок». Жаб прервал свою речь и вплотную занялся кувшином. Рене с Шандером переглянулись и рассмеялись, звонко и молодо, как бродячие студиозусы. 2230 год от Великого Исхода, 14-й день месяца лебедя. Арция Мунд. Когда-то, еще до того, как безумный пророк Баадук посмел усомниться в учении церкви Единый и единственной, и, объединив вокруг себя разрозненные кочевые племена, создал могущественное государство – Один из атевских вождей прислал закатному калифу найденные им в пустыне статуи, изображавшие рычащих львов. За них кочевник хотел получить несколько белокожих красавиц, дабы подарить их своему сыну и наследнику. История умалчивает, как вышли из положения имперские дипломаты. Возможно, несколько смазливых девчонок из портовых кварталов переодетые, в вышедшие из моды придворные туалеты и отправились на далекий юг. Как бы то ни было, но черные каменные львы надолго обосновались в самом большом зале императорского дворца, поражая воображение тех немногих, кому удавалось попасть в святая святых империй. Поговаривали, что один из императоров подумывал о том, чтобы сменить в своем гербе надоевшие и ничего в общем-то собой не представляющие нарциссы на царственных зверей. И только все громче звучащий шепоток о том, что мунские волинги никакие не волинги... И только эланская ветвь, ныне имеет право называть себя потомками легендарного короля, заставила императора отказаться от ливиной идеи. Как бы то ни были прекрасные гигантские кошки, смена герба в глазах народа означала бы признание своей худородности, так что нарциссы уцелели. Император же отыгрался на убранстве зала, выдержанного в черно-золотых тонах. Пол, подножия трона и колонны были из лучшего и обсидиана. Стены покрывали гобелены, выдержанные в золотых тонах, изображающие триумф императорского дома. Золотом отливали и капители колонн и карнизы, с которых свисали черные, шитые золотом портьеры. Вызолоченная люстра была из черного хрусталя. Черным золотом был и трон, стоявший под алым балдахином, казавшимся особенно ярким на общем фоне. Зимному львиный зал не нравился. Слишком уж нарочатым, лезущим в глаза было богатство, вынуждающее признать превосходство императоров над простыми смертными. Сидеть здесь мог лишь император, все остальные вынужденно толкались вдоль стен. Для этого были предусмотрены широкие пологие ступеней, расположенные таким образом, чтобы задние могли смотреть поверх голов передних. Говорят, во время больших приемов в зале могло собраться до тысячи человек – Сейчас их, благодарение святому Расти, было поменьше – всего сотни три-четыре. Причем представители цехов и магистрата и выборные от провинций играли роль статистов, раз и навсегда приписанных к одной из четырех враждующих группировок. Хорошо, что Луи во время их совместных похождений успел вкратце просветить атамана «кто есть кто», иначе тот вовсе бы запутался. Новый Новоиспеченный герцог Фронтерский изо всех сил пытался следить за доводами сановных говорунов, которые лезли из кожи вон, доказывая правомерность своих притязаний. Впрочем, началось все еще вчера, когда к Регору начали приставать многочисленные члены императорской фамилии или же почитавшие себя таковыми. За грубой лестью, которой они пытались купить поддержку у селянского герцога, как его сразу же окрестили местные острословы, чувствовалось плохо скрытое презрение. Не будь за спиной у зимного многотысячной армии и не поддержи его гвардия, все эти герцоги и маркизы вряд ли бы пустили бы фронтерца дальше Черного двора, но сейчас с ним приходилось считаться. Более того, именно от него во многом зависело, кто в конце концов заполучит арцию, и гордые аристократы изо всех сил обхаживали неотесанного хама. Хама, впрочем, это только бесило. Слишком уж нарочиты были заискивания и не похожи на то, что фронтерец видел, общаясь с Луи, Романом или же герцогом Орроем. Те не льсили, но и не презирали. «Эх, нема на тих ублюдков эландцев!» — проворчал про себя Рыгор, пытаясь поймать ускользающую от него нить очередной речи. А, собственно говоря, почему нема? То, что сотворил селянский герцог, повергло окружающих в шок. Расправив богатырские плечи, атаман уперся руками в бедра и голосом, вполне уместным в бою, но никак не во дворце рявкнул: А ну тихо! Все оторопело замолкли, а Зимный медленно поднялся по ступеням, ведущим к трону, но садиться не стал, а, обернувшись лицом к собравшимся, произнес речь, достойную самого Жана Флорентина. — Я вас тут целый день слухов и от шо уразумел. На Арцию и на всех нас вам до новое, прошу простить начхать. И смотрите вы на власть, як та кошка на сало. Когда тут людей резали, вы где были? А когда мы с косами да вилами палачук бить начали? Кто по углам сидив, а кто с гадоем ручкался? Да луи, никому из вас руки не поддав, и вы хочете его святую корону в свои поганые лапы прибрать? Да не будет вам того. Я как регент. Умное слово Регор произнес четко и совершенно правильно, видимо, тренировался. Усим вам, да новое, заявляю. Варцы нема никого, кто бы стать мог отдельным амператором. А после Луи жаба на троне никому не потребна. Уситыся на трон вы еще можете, да не задержитесь на нему, свои ж гвардейцы а горожане попрут, так что слухайте мое слово. В усих благодатных землях столько один Круль, кого все поважают, та и любят, и кровь в его настоящая, и сын в него есть и архипастырь его и объявил Крулем Таянским да эланским. А сколько можно нам наши земли на куски дерти, а? Чтоб наши, э, жили и идти черный с гор, то а те везели. Церковь у нас одна, язык не то, чтоб вовсе один, но разумеем один одного. Я эланса пойму, арцы таянцы понтанцев. Так что хватит дурю Маяца, луи першо шо хатиф эробити, то подписать нотацию с ренны ароем. А я так разумею, что теперь нам никак иначе нельзя, кроме как просить Рене стать амператором, его предки змунта, так что пусть возвертается и править. Все. А кому не нравится, никого не держу. Хоть в последние горы, хоть в Калифу. Ему, говорят люди, нужны баб стерегти. Правда, наперед с их ихними надо словом перемолвиться. Короче, завтра я посылаю депутацию до Рене Ароя. -Ар А доки он не ответит, буду стерегти мунд, чтоб какой пакости не учудили. Регор закончил, и стало слышно, как пытаются вырваться на свободу, ошалевшие от жары мухи. Затем с задних рядов, где сидели выборные от цехов, кто-то звонко и радостно заорал «Виват!». Это послужило сигналом. Недовольные физиономии утонули среди разбушевавшихся выборных, радующихся то ли унижению тех, на кого и взглянуть было страшно без должной почтительности, то ли тому, что они, как бы то ни было, вручат корону первому рыцарю благодатных земель. А через некоторое время восторженный рев донесся из площади. Кто-то озаботился донести до жителей Мунта сногсшибательную новость. Вскоре по всему городу услышались крики «Луи умер!» Да здравствует Рене!